Гульсарыс стонал мучительно, стонал как человек. И когда он стал ложиться, то Набай не помешал ему. Лёжа на холодной земле, и находись продолжал стонать, мотая головой из стороны в сторону. Ему было холодно, он дрожал всем телом. Танабай скинул с себя шубу и покрыл ею спину коня. Ну что, плохо тебе? Совсем плохо. Замёрз ты, гульсары. А ведь ты никогда не мёрз. Танабай что-то ещё бормотал, но и находиц уже ничего не слышал. Сердце у него стучало уже в самой голове оглушительно, срываясь и захлёбываясь.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 Он долго бродил вокруг, собирая сухостой прошлогоднего бурьяна. Руки исколол колючками, пока собрал охапку. Пошёл ещё, спустился во враг, на всякий случай с ножом в руке и наткнулся здесь на кусты тамариска. Обрадовался, будет настоящий костёр. Гульсары всегда боялся горевшего вблизи огня.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 Ржёт он, скидываясь на дыбы, ищет табун, а его нет. Загораются и гаснут белые вспышки, то светло, то темно, то светло, то темно.